Глава одиннадцатая. Во дворец мы вернулись только к ужину. Себастьян и князь с умиротворенным видом пили вино и играли в шахматы, из чего я сделала вывод, что они пришли к взаимопониманию и подписали все то, что планировал лорд Дальтеха. За столом родня князя с любопытством интересовалась у нас с Грегом, довольны ли мы прогулкой и как нам понравился Маграс. Грегориан, натянув на себя маску аристократа, вел себя вежливо, но чуть отстранённо, а я продолжала играть роль недалёкой куколки, не забывая, впрочем, о том, что следовало обсудить. Так, когда я заговорила о удивительно красивом мехе Модиаров, по губам князя скользнула улыбка, и он явно что-то задумал. А вот моя следующая фраза заставила его поднять брови. — Князь! — хлопая ресницами, обратилась я к нему. «Скажите, а магия лиграсов достаточно сильна для того, чтобы накрыть щитами или куполом зону горнолыжного курорта? Нужно ведь обезопасить не только спуски с гор, но и поселок, в котором будут жить туристы. Ах да, еще подъемник!» Все присутствующие тут же уставились на меня с таким видом, словно заговорил кофейник, стоявший на столе. А я продолжала мило улыбаться. «Я надеюсь, это вполне решаемо». Китар задумался и нахмурился. «Правда? Это хорошо. А то не хочется попасться на зуб такой пушистой киси. лыжи то она выплюнет, а вот от туристы и косточек не останется». Я кивнула. «Ой, придумала». «Что именно, леди?» — осторожно спросил князь. «А можно, помимо купола над курортом, давать туристам амулеты, отпугивающие этих кошек?» «Ведь наверняка мастера артефакторы умеют делать нечто подобное. Вот и нужно выдавать их в обязательном порядке всем отправляющимся в горы и ставить на амулеты маячки, чтобы можно было найти владельцев в случае, если потеряются. Мало ли!» Князь откинулся на спинку кресла и, не мигая, уставился на меня. «Ну и?» Посмотрела на Себастьяна. Тот сидел и старательно прятал улыбку. Только по выражению глаз можно было понять, что он наслаждается ситуацией. «Знаете, леди», — проговорил между тем князь, — «у вас великолепные идеи, я бы даже сказал потрясающие, но меня гораздо больше беспокоит вопрос, почему мои советники-маги и до сих пор не додумались ни до чего подобного». Он в сердцах швырнул на стол салфетку и встал. «Нет, это возмутительно. Приезжает девчонка, у которой ветер в голове, и выдает столько идей, что теперь можно поднять всю инфраструктуру княжества. А мои дуболомы, которым я плачу кучу денег, дурак на дураке сидит и дураком погоняет, потому что не могли додуматься даже до амулетов». Я спрятала улыбку, стараясь не показать, как меня позабавил выпад китар. Ну, что тут скажешь? Свежий взгляд он на то и свежий. Чтобы видеть то, что местным уже примелькалось, стало привычным и само собой разумеющимся. Князь, вы мне льстите. Я смущенно улыбнулась. Но мне приятно, что вы оценили мои идеи. Может, к тому времени, когда вы приедете в Колпиад для подписания бумаг о строительстве курорта, я еще что-нибудь придумаю? Мне проще. Ведь мой взгляд не замылен, и я вижу то, к чему вы привыкли и не замечаете. Но ответил китар не мне, а Себастьяну. — Да, лорд Дальтех, как мы с вами уже договорились, я извещу вас о своем прибытии. Мы только соберем нужные сведения, обследуем подножие гор и выберем наиболее подходящие для катания склоны. На этом князь раскланялся со всеми и ушел устраивать разнос своим советникам. Вот уж повезло им на ночь глядя. Нам же с Грегом предстояло показать Себастьяну вход в обитель знаний. Мы решили, что лучше сделать это ночью, дабы не привлекать лишнего внимания. Себастьян — некромант, ему простительно, ведь все знают, что именно ночью у них самая работа. А мы пойдем за компанию, на правах ближайших родственников. Шли мы туда по тихим коридорам в сопровождении капитана Трависа, трех его парней и лейтенанта, работающего на князе Китара. Лейтенант все время ненавязчиво крутился поблизости, а увидев нас, идущих в сторону запертого крыла дворца, разумеется, присоединился. Себастьяну мы так ничего и не рассказали, пообещав сюрприз. И не то чтобы мне было жалко, но я не могла дать гарантии, что сработает портал, ведущий отсюда в обитель. «Мы ведь с Грегом не проверили его по прибытии, так что...» Добрались до дверей в закрытое крыло и замерли у порога. «Себастьян, дальше нам лучше идти втроем», — указала я глазами на сопровождающих. «Пусть ждут здесь». «Ты уверена?» «Себастьян, нам с тобой ничего не угрожает, ведь ты некромант. Но ритуал требует ограниченного круга присутствующих». Ты же сам говорил, многозначительно намекнула я. Да, ты права. Хорошо. Он повернулся к капитану и оставил распоряжение ждать нас у двери и внутрь никого не впускать. Лейтенант Леграз попробовал было возражать, но лорд с поистине замораживающей надменностью сообщил, что дозволит ему присутствовать в нашем обществе только если тот предоставит лицензию некроманта. Потому как отвлекаться. Чтобы защищать его от нежити, которая, возможно, не полностью зачищена, он не станет. Ему важнее я и Грег. Лейтенант поколебался, но принял доводы и остался за дверями вместе с Трависом и его парнями. Да уж. Вероятно, все обитатели дворца еще помнили диверсии Лонны и Донны, и встретиться с умертвием или низшим демоном офицеру не хотелось. А мы... «Так с нами брат императора. Вся ответственность на нем». В итоге мы трое и Руби, которая неслышно скользила рядом со мной, направились к нужной зале. «Ну и...» Себастьян обвел взглядом темное помещение. «Где здесь свет-то включается? Показывайте, что вы нашли». Включили свет. Показали ему панно на стене, он не оценил. «Ну, то, что это панно повторяет рисунок мозаики из Императорского дворца, я уже понял. Это не редкость. Такие изображения много где имеются. Почти во всех старинных университетах и академиях Империи они есть», — сообщил нам Себастьян. «Видишь ли, Ян?» — протянул Грэг с хитрым видом. «Как оказалось, это не просто рисунок. Это портал в одно крайне занятное место». Ир его случайно обнаружила. Сейчас она разберется, как пройти в него отсюда, и мы тебе все покажем. «Ну — Ну-ну, затейники, — хмыкнул некромант. — Я жду. Я потопталась у панно, пытаясь понять, где же может сработать точка переноса. Но так и не сообразила, а потому подозвала своих спутников поближе и нажала на черный камень в навершие жезла в руках девушки, изображенной на панно. В этот раз портал сработал совсем иначе, чем в Императорском дворце. Всего несколько мгновений мрака, и вот уже мы оказались в той самой круглой комнате, в которой недавно я и Грег бродили в темноте. Свет загорелся сразу же, так что поиски выхода на этот раз у нас времени не отняли. Под удивленным взглядом Себастьяна я постучала в дверь, попросила нас пропустить, и мы повели лорда в обитель. Снова возникла небольшая заминка у второй двери. Механический голос потребовал назвать имена. Впрочем, как только Себастьян назвался, дверь скользнула в сторону, так как мы уже имели пропуска и говорить свои имена вновь не потребовалось. Себастьян, входи, я приглашающе махнул рукой, отметив, что на ней стал виден браслет-пропуск. Это то самое место, которое мы с Грегом нашли. Обитель знаний находится в безвремени. Обитель знаний. Та самая обитель. Неверящий прошептал Мак, жадно осматриваясь по сторонам. Поверить не могу. Я думал, это сказка. Приветствую вас, Иржина Грекерян. Перед нами появился дух-хранитель, при виде которого Себастьян вздрогнул. Лорд, я на этот дух-хранитель. Он обитает в обители и бережет это место. С довольным видом сказал Грек. «Пока Себастьян приходил в себя, мы поздоровались с хранителем и сообщили, кого именно привели. А потом, памятуя о нашем прошлом посещении, требовали точное объяснение, что именно мы должны сейчас сказать, чтобы время нашего пребывания здесь соответствовало тому, что пройдет в реальном мире». Хранитель дождался, пока я прошепчу нужные слова, и кивнул на Руби, смирно сидящую у моей ноги. Огненная гончая. Да, мы с ней случайно столкнулись, а теперь она моя. Не совсем, — покачал головой дух. На ней нет метки принадлежности. Без этого ее смогут отобрать даже против ее и твоей воли. О — -о -о, уставилась я на демоницу. — Что-то про эту метку говорила Себастьян. — Но сейчас вызывать к его знаниям было бесполезно. Он как зачарованный ходил вдоль книжных стеллажей и с благоговением водил кончиками пальцев по книжным корешкам. — А как поставить эту метку? — деловито уточнил Грег. — Вам рассказать или предоставить литературу на эту тему? — усмехнул сохранитель. — И то, и другое. Я улыбнулась. «С одной стороны, хочется побыстрее эту метку поставить, так как я совсем не желаю, чтобы ее у меня отобрали. А с другой нужно узнать всю информацию в подробностях. Ну и вообще об огненных гончих. Если можно, конечно». С постановкой метки все оказалось прозаично и банально. Гончая должна была лизнуть каплю крови хозяина. А тому, опять-таки своей кровью, нужно было нанести на ее лоб символ власти. Изображение этого символа я смогла найти в выданной хранителем книги. Себастьяна даже звать не стала. Он все так же осматривал книги и, кажется, напрочь забыл и про меня, и про Грега. Только изредка что-то шептал, беря в руки один из фолиантов и листая страницы. «Руби, ты уверена? Ты точно согласна остаться со мной навсегда и принять символ моей власти и печать принадлежности мне?» Спросила я гончую, присев перед ней на корточки и заглянув в ее умные глаза. «Тогда ты не сможешь вернуться в свой мир и навсегда останешься со мной». Собака тихо тякнула и лизнула мне руку, после чего положила голову на мои колени. «Ты ей нравишься», — произнес Грегориан, который уже что-то жевал. «Когда только успел сходить и добыть себе еды. Или в карманах принес». «Она мне тоже очень нравится». Я погладила псину по рогатой голове и проследила взглядом за тем, как заметался ее хвост. А потом решительно уколола кончиком своего кинжала безымянный палец на левой руке и дала Рубе слезнуть выступившую капельку. Потом выдавила еще немного крови и, сверившись с рисунком в книге, аккуратно нарисовала на ее лбу символ власти. Как только закончила, рисунок вспыхнул багровым светом, сразу же погас и исчез. А на его месте проступила руна, но не в виде рисунка, нанесенного поверх шерсти, и не клеймом, а так, словно собачья шерсть по тонкой линии, вырисовывающей эту руну, из ярко-красной стала темно-бордовой, почти черной. «Ой, а это что?» — жадно спросил брат, таращась на лоб собаки. «А я знаю», — ответила, осторожно потерев пальчиком эту загадочную руну. Первая буква твоего имени, Иржина, — охотно пояснил хранитель, неожиданно возникший за моей спиной. Язык демонов. О, хочу выучить их алфавит. Есть? — протянула я. И я? — тут же воодушевился Грег. Разумеется, есть. Но он вам вряд ли пригодится. А это ничего. Знания лишними не бывают. Выучим, а пригодится или нет, это уже другой вопрос. Хранитель, пожалуйста, выдай нам алфавит демонов и, если есть, букварь, что ли. Короче, книгу для тех, кто только учится читать эти руны. Так вы надолго? Обрадовался дух, а я расстроенно сникла. Нет. Грег, придется нам в другой раз прийти учиться. Отсюда ведь книги не вынесешь. Впрочем, провели мы в обители приличное количество времени, если верить моим внутренним часам. Хранитель выдал нам требуемое, и мы с братом с головой зарылись в демонический алфавит, для начала решив научиться писать свои имена, а я еще и имя Руби. Дух нас больше не отвлекал, его забросал вопросами Себастьяна, и им обоим было не до нас. Алфавит демонов оказался не так прост, как я надеялась. Рун 33. Каждая руна строго соответствовала при прочтении звуку, но вот написание их. Нам с Грегом определенно придется провести не один час за уроком каллиграфии, дабы научиться писать на языке демонов так, чтобы это могли прочесть. Пока же наши каракули сложно было назвать словами. Йержек, смотри. Грег гордо протянул мне лист, на котором красовались мелкие корявые уродцы. Я научился писать твое имя. Я присмотрелась и рассмеялась, когда разобрала то, что у него получилось. Грег, не хочу тебя расстраивать, но ты написал не Иржина, а Уртила, прочла я то, что удалось нарисовать брату. Вот смотри, в первой букве ты ошибся в этом хвостике, в третьей нужна удлиненная черточка, а не короткая, и в пятой... Ты забыл пересекающую линию по центру. — Вот же демоны! — с чувством выругался Грегориан. Мы обменялись взглядами и от души рассмеялись, настолько это привычное ругательство сейчас подходило к ситуации. Еще примерно час самозабвенно вырисовывали значки, и когда рядом раздался голос Себастьяна, даже вздрогнули. Забыли про него. — же, Грег... Некромант сел напротив нас за стол с горящими от восторга глазами. «Вы не представляете, что вы нашли. Это же...» «У меня нет слов, чтобы описать все мои чувства. Да горну нужно обязательно узнать о вашей находке, как можно скорее». «Ага», — согласился Грек и неожиданно зевнул. Вслед за ним протяжно зевнула лежащая на полу Руби. Потом пошло по цепочке, и я не удержалась. Ещё бы. Прошлую ночь почти не спала, потом весь день гуляла, и снова ночь не сплю. Себастьян сжал челюсти, стараясь не поддаться эпидемии зевоты, но всё же не удержался. «Идёмте, потом почитаете. Что у вас тут?» Некромант наклонился и всмотрелся в бумаги. «Язык демонов? Полезная вещь. Так вот, потом доучите». А сейчас возвращаемся и утром выезжаем в Колпиад. Нужно срочно известить императора о вашей находке. Только прошу вас, князю Китару, пока ни слова. Вероятно, о том, что именно вы нашли, мы известим всех централизованно. Но сначала нужно будет проверить все здания, в которых есть вход сюда, и обезопасить порталы. Он поднялся, обошел стол и помог мне встать. Мы перенеслись во дворец князя, под охраной вернулись в свои комнаты, после чего я попросила капитана выставить на ночь у моей двери пост и не пропускать ко мне никого, даже если это будет сам император Светлой Империи. Тут я позволила себе бледную улыбку, показывающую, что это шутка. Травис усмехнулся, но комментировать не стал, после чего я помахала рукой Грего и Себастьяну и ушла. Спать. А утром мы стали собираться в колпиат. Собственно, нам-то собираться особенно и не нужно было. Всего-то по одной сумке с вещами. А вот близняшки и Таймир подняли жуткий переполох. Слуги сновали с сумками, чемоданами и коробками. Девчонки суетились и нервничали. Их родители и кузины ахали и охали. Князь Китар морщился, но молчал, не пытаясь утихомирить этот дурдом а потом пригласил нас всех в кабинет для прощальной беседы. Сначала мы подписали соглашение о намерениях строительства горнолыжного курорта. Потом Китар величиво и туманно произнес речь о дружбе, сотрудничестве и прочее, прочее, прочее. И, наконец, вручил нам на память подарки. Мне достались изделия из шкур мадиаров, манто теплого золотистого оттенка, И огромное меховое покрывало белого цвета. Леди, держи на шубку, я вам не дарю, так как в Колпиате она вам не пригодится. Там слишком тепло. А манто, надеюсь, будет согревать ваши плечи во время поездок на вечерние мероприятия. Произнес Китар, наблюдая за моей реакцией на его дары. Про покрывало он деликатно умолчал. Упоминать постель незамужней девушки неприлично. — Спасибо, князь. Мне очень нравятся ваши подарки. Я протянула ему руку, которую он сначала поцеловал, а потом легонько пожал. Мы поняли друг друга. Он извинился за выходки своих домочадцев. Я извинения приняла и согласилась молчать обо всем, что здесь происходило. Грегу досталась куртка из прочной кожи, зачарованная от промокания. И украшенные металлическими клепками. Хорошая, кстати, курточка. Надо будет ее у Грега как-нибудь позаимствовать, если я в ней не утону. А Себастьян получил в дар кожаный саквояж. Надо полагать, также зачарованный. И бутылку местного крепкого алкогольного напитка, настоянного на ягодах, растущих в горах под снегом. Ну да, все логично. Мне достались самые ценные подарки, так как я пострадала больше всех. Пришлось отдуваться из-за себя, из-за того парня. Тут я покосилась на Себастьяна и еле сдержала улыбку. А уже в холле на меня налетели девушки, с которыми мы провели вчера незабываемую пижамную вечеринку и стали совать на память разные мелкие подарочки. Отказываться в таких случаях не принято, и хотя мне взамен подарить было нечего, Я покорно принимала все, что мне пихали в руки, и подставляла щеки для поцелуев. Лорду Дальтехо и Грегу девушке дарить ничего не стали. Неприлично. Потом Леграсса и Хихикая подали на прощание ручки, которые мужчины галантно поцеловали. На этом мы распрощались с дружным и шумным семейством князя Китара и отправились в путь. Мы с Грегом сели в машину Себастьяна а близняшки и княжич поехали на машине, которую им выдал дедушка. «Ура! Домой, в столицу!» Ехали мы, надо сказать, впечатляюще. Началось все с того, что Руби со мной в машину не села. Нет, поместить ее, в принципе, можно было, но она предпочла бежать рядом, как и в прошлый раз, когда мы ездили гулять по Маграсу. Но тогда-то мы ехали медленно, да и недалеко, А как она планировала бежать до Колпиата? Оказалось бодро и быстро. Очень быстро. Себастьян, задавая темп, развил приличную скорость. Все прочие машины ехали строго за ним. А рядом, смазанным алым пятном, летела Руби, почти не касаясь лапами земли. Ужас, если честно. Кроме меня ее никто не видел, и слава богам, а то от этого зрелища невольно волосы на голове шевелились. Я только сейчас начала осознавать, кого я пригрела. Это ведь демон. Пусть милый, красный, умный, с симпатичными рожками и похож на собаку. Но демон! А Себастьян уже открыл первый портал, в который нырнули машины. Снова быстрая езда по прямой и новый портал. Вот такими скачками добрались до столицы. Теперь мне стало понятно, почему мы ехали первыми. А то неправильно как-то. На кой нам сопровождающая охрана, если охраняемое лицо едет не в коробочке, а первым? Все оказалось просто.